Глава 18. По итогу новый договор поселил между нами некоторое отчуждение. Почти не разговаривая, мы позавтракали, собрались и вышли на трассу. Нам сразу попался автобус, водитель которого сжалился над бедными путешественниками и остановился. Сесть нам пришлось отдельно друг от друга. Петя почти сразу уснул. Я смотрела на дорогу, продолжая корить себя. Сама во всем виновата. Первая пересекла черту, а Петя, само собой, решил, раз уж договор нарушен, то можно продолжать. И он прав. Вчера я тоже не остановилась сама. Хорошо, что мне удалось задремать, иначе бы я сожрала себя заживо. О чем бы ни начинала думать, все равно возвращалась к одному и тому же. На автобусной станции нужного нам города мы оказались в начале четвертого. Здесь мне сразу понравилось. Город был самобытным. Здесь вообще каждый городок как отдельная страна. Проехал сотню километров, и вуаля, абсолютно новые впечатления. «Давай поедим и прогуляемся», – предложил Петя. «Здесь есть старый город, тебе там понравится». «Такое ощущение, что мы только и делаем, что жрем», – хмыкнула я. «Я мужчина в самом расцвете сил, и эти самые силы надо поддерживать». Ели мы в кафе на одной из улиц, ничем особенно не выделяющейся. «Набережная здесь так себе», — пояснил Петя. «Городской пляж, каменные плиты со ступенями. Чуть дальше есть небольшие куски песчаного пляжа. Там, сама понимаешь, битком». «Лучше скажи, какие у нас планы?» — спросила я, когда мы сделали заказ. Петя потер ладонями лицо. В старом городе есть музеи, заглянем туда. Старый город был и впрямь чудесен, хотя бы потому, что действительно был таковым. Булыжные мостовые, узкие улочки, небольшие домики. Здесь царила особенная атмосфера. Пока мы прогуливались, Петя попутно рассказывал, что к чему. Оказывается, тут объединяются несколько религиозных культур. На небольшой территории старого города разместились евреи, христиане, мусульмане и некто караимы, о которых я до этого никогда не слышала. Каждый в определенном районе города. Осмотрев первые три, включая походы в музеи, мы завернули в сторону караимов. Кто это вообще? Поинтересовалась я, наконец. Их часть города была белая, заборы, стены домов, все выкрашено в этот цвет. Изначально вроде секты, отделившейся от иудаизма. В целом, Вроде одного из его направлений. По национальности – турки, хазары. Там несколько теорий. Если коротко, они вроде как наперечет поддерживают связь друг с другом и считают себя умнее всех. Я вскинула брови. Он рассмеялся. Ладно, последняя – это шутка. Иди сходи в музей и храм, послушай экскурсию. А ты? – удивилась я а я пока на солнышке позагораю в еврейском квартале. Хлопнув меня по плечу, Петя удалился за угол. Я, потоптавшись на месте, отправилась к храму. Кроме меня набралось еще пять человек. Вход был платным, но экскурсии, как таковой, не было. Мужчина восточного вида ходил за нами, вставляя редкие пояснения. На наши вопросы отвечал односложно. В храм заходить было нельзя. Мы посмотрели на него через открытые для нас двери. Единственное, что оказалось доступным – небольшой музей, где под стеклянным колпаком лежало несколько старинных бумажек и камней. Энтузиазма они не вызывали, но денег и времени было жаль, и я принялась их с упорством рассматривать. Вот тут сердце мое пропустило удар. Под стеклом лежала карта «Один в один, как у Рогажинской. Я даже зажмурилась на несколько секунд, не веря своим глазам. Но карта так и лежала на месте. В ее описании коротко значилось «Карта конца девятнадцатого века». Так, вот это уже интересно. «Извините», — обратилась я к мужчине Гиду, — «как давно у музее эта карта?» «К сожалению, я не знаю». «А что вообще о ней известно?» к сожалению мне ничего я уже примерно догадывалась что так он ответит на все мои вопросы вздохнув сделала фотографию карты и отправилась на выход в углу двора бил родник украшенный цветами я подумала как символично и вообще все это очень любопытно зря петя отказался пойти со мной его я нашла с чашкой кофе в еврейском кафе Играла веселая музыка, и атмосфера тут царила, не такая торжественная и чопорная, как у караимов. Подсев к Пете, я тут же достала телефон и показала карту. Он, увидев ее, выпрямился, забирая телефон, и стал тщательно изучать. В музее задал вопрос. «Ага, дядька Гид не смог рассказать ничего». И вообще такое ощущение, что он скорее смотрел, чтобы чего лишнего не узнали, чем пытался показывать и рассказывать. Они достаточно замкнутый народ. Карта — это интересно. Он задумчиво посмотрел перед собой, постукивая пальцем по телефону. «Думаю, тебе надо туда сходить». «Зачем?» «Разговорить дядечку, он тебе все расскажет. Или познакомить с кем надо». «Если ты не смогла его обаять, куда уж мне?» «Дашь ему денег. Кстати, на территории бьет источник». Петя задумчиво покусал губу. «Давай заглянем туда, к концу рабочего дня». «Почему он принял такое решение, я не поняла, но спорить не стала, тем более ждать осталось недолго». «Может, пока гостиницу снимем?» – предложила ему. «Давай квартиру возьмем», – ответил Петя. Я сразу напряглась, хотя чего такого, спрашивается. Так как посмотрела подозрительно, он сказал, домогаться не буду, у нас же новый договор. «Ладно», — проворчала я. Мы покинули кафе и прошвырнулись по городу. Петя попутно нашел квартиру в центре, однушка, но с двумя кроватями, как раз недалеко от старого города. Петя уверенно тащил меня вперед, пока мы не вышли, что называется, на улицу развлечений. Здесь жизнь кипела. Кафе, городок аттракционов для детей, окруженный высоким забором. Вход в него сделан в виде гигантской головы, где дверью служит ее род, Музыка, огни, толпы народа. В этой части города жизнь текла совсем по другим законам. Мы прошвырнулись по улице. Вышли на маленький песчаный пляж, полностью забитый людьми. Купаться тут не было никакого желания. Мы не опоздаем к караимом, поинтересовалась я. Часы показывали половину седьмого, и я не была уверена, что они уже не закрылись. Нормально, лаконично ответил Петя. На набережной мы поели, было вкусно. Еда обычная, домашняя. Короче говоря, к музею подходили в районе восьми вечера. И он, конечно же, оказался закрыт. О чем я сказала Пете еще в пути. Вздохнув, он заметил. Что ж, придется лезть. Я посмеялась. Петя вытащил из рюкзака набор каких-то пластинок. И я уставилась во все глаза. Ты что с ума сошел? Прошептала с сильно забившимся сердцем, оглядываясь по сторонам. Но Петя ловко покопался в замке. Раз. Два. Дверь поддалась. «Заходи!» — кивнул мне, и я отчаянно замотала головой. Петя пихнул меня внутрь, скользнув следом. «Не двигайся!» — шепнул мне, после чего достал фонарик, зажег, осветив пространство. Сунул в рот, чтобы освободить руки. На стене была дверца с шкафчиком. За ней провода и огоньки. Сигнализация. Догадалась я. Боже, нас накроют и посадят в тюрьму за ограбление музея. А я вообще ни при чем, между прочим. Петя порылся в конструкции. Огонек, светящийся красным, сменился на зеленый. «Идем!» — шепнул он, взяв в одну руку фонарик в другую мою ладонь. Музейная комната располагалась на втором этаже. Тихо поднявшись, мы прошли к витрине. Петя осветил карту, качая головой. — Интересно, однако, — пробормотал себе под нос. Но как только стал поднимать стекло, зажегся свет, и я в ужасе замерла, подумав, все кончено. Петя, сощурившись, посмотрел за меня на вошедшего. Я же так и стояла, боясь обернуться. Он тяжело вздохнул, а я услышала удивленный мужской голос. Смолов? Я так удивилась, что даже обернулась. Мужчина был мне незнаком, около сорока, невысокий, плотный, усатый. Он смотрел на Петю с искренним удивлением, держа в руке палку. Серьезно? Хотел от воров отбиваться? Петя, оставив в покое витрину, улыбнулся, говоря. «Привет, Михалыч». «Так». Кажется, тут долгая запутанная история, и я совсем не уверена, что она мне понравится. Глазам своим не верю. Смолов тут, да еще музей наш грабит. Да не граблю я. Так, посмотреть зашел кое-чего. Я звоню Руслану Сергеевичу. Петя снова удрюченно вздохнул. Может, без него обойдемся? Я тихо уйду. Сделаем вид, что ничего не было. — Стой на месте! — пригрозил Михалыч палкой, хотя мы вроде как и не двигались. — Я звоню Руслану Сергеевичу. — Ладно, ладно, только не нервничай. Девушку напугал он своей палкой. И я так на Петю посмотрела, чтобы передать взглядом все, что о нем думаю. Тот только улыбнулся, типа приободрил. Ага. Разговор Михалыча с неведомым мне Русланом Сергеевичем вышел коротким и не особенно понятным. Заявив сходу, что тут Смолов, он произносил только «так» и «да», поглядывая на нас подозрительно. В конце сказал «понял», а повесив трубку, заявил «поехали к Руслану Сергеевичу». Петя только в очередной раз вздохнул. Вскоре мы сидели на заднем сиденье копейки, которая выглядела словно только что выехала с завода. Ехали минут 15. Покинули город, но остановились в ближайших окрестностях возле большого дома, окруженного глухим белым забором, выделявшимся в успевшей опуститься темноте. Пока мы ехали, я шепнула Пете, может, объяснишь, во что мы опять вляпались? Но он только лениво поморщился. Нормально вообще? А я, гадай, что лучше, что нас за кражу забрали бы в отделение или визит к Руслану Сергеевичу? все-таки не совсем дура, и быстро соотнесла Петина поведение днем со сложившейся ситуацией. Видеть этого самого Руслана, которого он явно знает, Петя не хотел, а в районе караимов его самого, судя по всему, неплохо знают. Чтобы не светиться, он отправил меня туда одну. Узнав о карте, решил изъять ее таким вот образом, опять-таки, чтобы избежать нежелательной встречи. Только ничего у него не вышло. И еще не хочет рассказать, чего ждать от жизни. Однако Михалыч не вызывал страха, если честно. Разговаривал с Петей он вполне дружелюбно. — Был уверен, что никогда тебя не увижу, — заявил, поглядывая в зеркало заднего вида. — Как тебя опять занесло в наши края? — Злой рок, отозвался Петя. Михалыч рассмеялся. — А в музей зачем полез? Соскучился. Хотел припасть с любовью к витринам. С каких пор у вас тут охрана? — До года два, как раскопали бумажки. — Какие бумажки? — не понял Петя. — Да к музейные, к которым ты припасть хотел. Хмыкнув, Михалыч вытащил сигареты и закурил, открыв окно. Салон наполнился терпким, неприятным запахом дыма и влажной прохладой вечера. Сергеич решил источник наш обставить как следует, нишу там сделать, все дела, оформить в общем, типа озерца сделать внизу маленького, чтобы вода туда била. Ну, стали долбить, копать и нашли пакет, а там документы всякие древние. Сергеича на радостях чуть удар не хватил. Он экспертизу провел и документы в музей определил как экспонаты. Ну, ему сигнализации мало показалось, вот он меня и посадил. А мне-то что? Платит, а работа не пыльная. Да тебя, знаешь ли, случаев не было. — Ясно, — кивнул Петя. — А что за документы? — Пес их разберет. Я ж не ученый, Петь, мое дело малое. На этой ноте мы и приехали к дому. Михалыч опять позвонил, нам открыли ворота. Заехав внутрь, мы вылезли, осматриваясь. Точнее, осматривалась я. Правда, в темноте это не особенно хорошо удавалось, так что я смогла понять только, что территория большая, с деревьями и кустами. По вымощенной дорожке мы прошли к дому следом за Михалычем. Внутри было красиво, все сделано со вкусом и не жалея денег. В гостиной нас встретил невысокий полный мужчина лет 50 на вид эдакий добродушный дядька, лысый, но с усами, длинноносый, а на губах улыбка, словно приклеенная. — Ох, не верю я таким типам! — Быть не может, Петя! — воскликнул Руслан Сергеевич, разводя руки в стороны. «Здравствуй — Здравствуй! — усмехнулся Смолов в ответ. Мужчина приблизился, рассматривая нас. — Михалыч свободен, — кинул нашему провожатому. Тот, кивнув, удалился. Руслан Сергеевич рассматривал Петю с интересом, Тот смотрел в ответ спокойно. По крайней мере, я страха не чувствовала. Что же такое случилось между ними, что Смолов пошел на подобное, лишь бы его не видеть? «Хорош чертяка», — сказал таки мужчина, с улыбкой качая головой. А потом удивил, ибо обнял Петю и похлопал по спине. Тот ответил тем же. «Я просто перестала понимать, что тут происходит. А по-человечески нельзя было прийти?» спросил Руслан Сергеевич, отпустив Петю и указав в сторону дивана. Сам он разместился в кресле. Петя неопределенно покачал головой. А мне так и хотелось сказать. «Ну давай, расскажи, я же сейчас лопну от любопытства». И тут раздались шаги. Мы все повернулись в их сторону и увидели входящую девушку. Нет, не так. Увидели очень красивую девушку в сорочке поверх которой был накинут халат, мало что скрывавший. Девушка была из тех, что сражает наповал одним взглядом. Правильные черты лица, высокие скулы, чуть раскосые большие глаза, пухлые губы, аккуратный носик. Темные густые волосы падают на плечи, точеная фигура, длинная шея, безупречная осанка. И даже легкое волнение, с которым она вошла в гостиную, не портило впечатления. Я перевела взгляд на Петю и нахмурилась. Он смотрел на девушку, не отрываясь, даже моргать забыл, и она отвечала ему тем же. Мне сразу показалось, что мы с Русланом Сергеевичем здесь лишние, потому что было понятно без слов. Этих двоих связывает что-то очень личное. «Петя», — сказала девушка, — лишив меня последних иллюзий на тему того, что они просто поражены красотой друг друга. «Привет, Марианна!» – сдержанно ответил Петя. А я подумала, у нее даже имя такое, как она. Ну, вы поняли. Неуверенно улыбнувшись, девушка кивнула. А Руслан Сергеевич сказал. «Давайте отложим разговор на утро. Оно, как известно, мудренее. Марианна, иди к себе!» Девушка хоть и была недовольна, развернувшись, покинула гостиную парящей походкой. Мы все поднялись. Я провожу вас. Мы последовали за мужчиной на второй этаж. Там он остановился возле дверей в конце коридора и показал. Это для тебя, это для девушки. Постельное белье в комоде, ванная и туалет напротив. Спокойной ночи. И мужчина удалился, оставив меня лично в недоумении. Петя кивнул в сторону моей двери. И мы вместе прошли в отведенную мне комнату. Я зажгла свет и огляделась. Ничего эдакого. Видимо, гостевая со стандартным набором мебели. Почему он не спросил, может, мы с тобой пара? Поинтересовалась у Пети. У Руслана Сергеевича свои порядки. Он наверняка считает, спросив, проявит неуважение. А так, выделил каждому по комнате, делайте, что хотите. Слушай, Мань, Петя вдруг посмотрел так серьезно, что я застыла. У меня к тебе просьба. Ну. Сказала я не уверена Притворись моей невестой. Я рот открыла, отчаянно моргая. «Чего — Чего? — спросила его. — Так будет лучше для всех. — Да неужели? Боишься не устоять перед этой красоткой? Он только снова вздохнул, да еще с таким видом, словно с детем неразумным разговаривает. Можешь хоть раз в жизни просто сделать, не добавляя едких замечаний. Я фыркнула, но ответить не успела. Мы услышали стук в дверь комнаты, которую должен был занять Петя. Он, нахмурившись, открыл нашу дверь, и мы увидели Марианну, которая тут же перевела взгляд с Пети на меня, на мгновение нахмурив хорошенькие бровки и вновь вернув нейтральное выражение лица. — Мы можем поговорить? — спросила, глядя на Петю. Он, бросив на меня взгляд, все же кивнул хотя и не выглядел довольным. Что между ними произошло, что Петя избегает девушку? И ни этой ли встречи не хотел, потому и решился залезть в музей тайком? Меня так распирало от любопытства, что хотелось даже кулаками по стене побить, но зачем бить, когда можно использовать ее по-другому? Оглядевшись, я увидела на столе пустой графин и стакан, схватив последний, припала с ним к розетке. Фиг знает, в кино такие методы срабатывали. Может, и мне повезет. А нет, так я из Пети душу вытрясу. Или стены тут были тонкие, или метод и впрямь рабочий, но я услышала голоса этой парочки. — Не могу поверить, что это ты, — сказала Мариана. Давай без лишней патетики. Голос Пети звучал, как будто устало. Небольшая пауза. И снова девушка. «Ты меня ненавидишь?» «За что?» Я не слышала, но была уверена, что Петя усмехнулся. «За то, что клялась вечной любви и не сдержала слова? Или за то, что предпочла мне более перспективного мужчину? А может, за то, что бросила меня за несколько дней до свадьбы, ничего не сказав? Еще вариантов накидать?» «Петя...» И снова пауза. «Ты должен простить меня. Я была глупой и наивной. Он затуманил мне разум. Да и папа тоже. Я совершила ошибку. Этот разговор ни к чему, Марьян. Голос Пети отдавал металлом. Я бы, наверное, уже поежилась. Но девушка оказалась не из робких. Ты даже не представляешь, что со мной было, когда я узнала, что ты тут. Петя, я чуть в обморок не грохнулась. Я понимаю, ты на меня зол, обижен. Но это значит только то, что у тебя еще есть чувства. Сердце кольнуло. Неприятно так. А что? Она разумные вещи говорит. То, что я услышала, мягко говоря, повергло в изумление. Оказывается, и на старуху бывает проруха. Нашего красавчика оставили в дураках. при том в каких масштабах. Но почему-то этот факт сейчас не вызвал радости или чувства отмщения за весь женский род. Петю было жаль. А девица? Мне не нравилось. От слова совсем. Он собирался на ней жениться. Петя. И она его бросила. Такое не забывается. А еще, если такой, как Петя, женится, это что-то да значит. Да дураку понятно, что. Он был в нее влюблен. Но только ли был. Марьян, перестань. Прошлое осталось в прошлом. Я здесь по делам. У меня невеста. Кто? Девушка фыркнула. Мне же стало обидно. И дальше еще обиднее, кстати. Это простушка? Петя, не твой уровень. Я твоего мнения не спрашивал. И перестань оскорблять женщину, которую я люблю. Я даже губу закусила. Но дурацкая улыбка расползлась по лицу. Ну и дура. Ясно же, что он просто притворяется. Но все равно приятно. Любишь? Не поверила Марианна. «Люблю!» – спокойно и уверенно повторил Петя. «Вот мастер врать-то! Даже я почти поверила!» «Ну, не знай правды, точно бы поверила!» Снова пауза. Потом девушка сказала. «Еще посмотрим». Дальше раздались шаги, хлопнула дверь, а я спешно поставила стакан на стол, усаживаясь в кресло. Даже телефон достала и уставилась в него. Через мгновение Петя, стукнув в дверь, открыл ее. Я посмотрела на него вроде как вопросительно. Пройдя, он сел на край кровати. — В общем, — заметил мне, — сыграй мою невесту. — А просто девушкой обойтись нельзя, — поинтересовалась я. Он поморщился. Но суть одна. Как сказать? В моем понимании невеста — это почти жена. А почти жена — это далеко не просто девушка для отношений. — Маня, я сейчас материться начну. «Ладно, сыграю!» – буркнула я. «Спасибо!» Он даже клоунски поклонился. «Но за это ты расскажешь, что тут вообще творится!» Петя вздохнул, а я добавила. «Да-да, я зануда!» «В общем-то, все просто. Сюда мы с Павликом с детства ездили, и семейство это святое я тоже знаю с малых лет. На Мариане собирался жениться. А она, почти как в кино...» Сбежала от меня из-под венца. После этого я уехал и с тех пор ни разу тут не появился. Вот, в общем-то, и все. Да я больше узнала, пока подслушивала. Тоже мне рассказчик. Давно это было? Что именно? Свадьба неудавшаяся. Шесть лет назад. А с кем она сбежала? Не слишком ли много вопросов? По-моему, в самый раз. Широко улыбнулась я, учитывая, в какие истории ты меня втравливаешь. Петя снова вздохнул. Он был моим наставником, тем, кто учил меня жить в горах, распутывать шифры и так далее. Он был молод или... Ему было 36, но для мужчины это не критичный возраст. А уж обольстить девчонку для него вообще не проблема. Даже Марианну? А чем она лучше других? В вопросе было столько непонимания, что я уставилась на него. Прикалывается или нет? Серьезно не понимает, что эта девушка роковая красотка? Мне кажется, она знает себе цену и не стала бы покупаться на простой развод мужчины, который, к тому же, сильно ее старше. Петя фыркнул. Это только кажется. У вас, баб, в голове все не пойми как. Щелкнет что-нибудь, и вся жизнь летит в тартарары. «Хорошо, если только ваша». «Ты до сих пор не можешь ее простить?» Осторожно спросила его. Петя бросил на меня взгляд. «Мань, мне не за что ее прощать. Прошлое есть прошлое. Но не все это понимают. Она, кажется, всерьез решила за тебя взяться». «С чего ты взяла?» Прищурился Петя. Я покраснела. «Подслушивала». — добавил он, качая головой. — Да тут стены картонные, — принялась я оправдываться. Но он только рукой махнул. И я тут же продолжила. — Нет, правда, Петя, она хочет тебя вернуть во что бы то ни стало. И никакая невеста, тем более такая, как я, ей не помеха. — Что значит «такая, как ты»? — Простушка, — передразнила я Марианну. — Нашла кого слушать. Ты тоже вроде заявлял, что я не в твоем вкусе? Когда я это говорил, я не имел в виду, что ты страшная. Мань, откуда у тебя столько комплексов? Светка твоя вдолбила. Я фыркнула. Причем тут Светка? У нее проблем с внешностью нет. У тебя тоже их нет. Петя явно сердился. Только я не могла понять, на что. Встал, потянув за руку, подвел к зеркалу. Мань! Ты красивая и сексуальная девушка, и только твои комплексы мешают тебе понять это. Вообще в чем-то он был прав. Рядом со Светкой я всегда казалась себе эдакой замухрышкой на фоне принцессы. И хотя понимала, что внешних данных мало, все равно комплексовала. Да и с мужчинами флиртовать никогда не умела. Что уж там говорить, а сразить наповал взглядом. Наверное, потому и считала себя подсознательно хуже. Мы встретились взглядами петины руки лежали у меня на плечах, и сам он стоял почти вплотную и это было приятно. черт возьми так приятно что хотелось забить на все повернуться к нему и нет взять себя в руки мы это уже проходили вымученно улыбнувшись, я скользнула в сторону и сменила тему выходит марианна развелась с этим твоим наставником или у них просто не сложилось. Кольца на пальце у нее нет. Если бы ты была такая внимательная и расторопная в поисках, которые мы ведем, мы бы уже пили из источника и наслаждались вечной жизнью. Ой, не остри. Кстати, какие теперь у нас планы? Наконец опомнилась я. И впрямь чужие страсти слишком меня захватили. Дядя Рус, сбившись, Петя исправился. Отец Марианы на самом деле непростой мужик, хотя и добрый. Это я поняла. И что, правду о наших поисках рассказывать не будем? Нет, конечно. Ни к чему вызывать лишний интерес. Скажем, что путешествуем. Ты была в музее, рассказала мне про карту. Я, как истинный фанатик своего дела, не смог пройти мимо. Светиться не хотелось. Вот и полез ночью. Он в это поверит? «Да, он знает, что я на такое способен». «Серьезно?» – уставилась я на него. «Выкрасть карту из музея просто потому, что она показалась тебе любопытной? А как, по-твоему, начинаются все мои дела?» «Мань, если ты забыла, я приперся к тебе рано утром, потому что всю ночь спать не мог. Думая, твоя сказка – случайное совпадение или выдумка?» Или ты реально знаешь об источнике? — Ты точно псих, — покачала я головой. У каждого свои пороки. Ладно, давай ложиться, а то встают тут рано. Кстати, раз уж я твой жених... Даже не думай, я так ласково это сказала, что Петя поспешил ретироваться к дверям. — Спокойной ночи, Мань, — произнес напоследок, я ответила тем же, Закрывая дверь.